Глава шестая. Тем временем, пока Макса следует скала, на полянке вдоль реки. Тихий глухой щелчок. Спуск тетивы и граненый наконечник арбалетного болта пробивая черепушку и мозг пятиуровневого зайца-мутанта. -хо -хо, хо хо Ну что за зайцы пошли?» — раздается ворчание ворчаниях из-за кустов. «Как из такого воротник Варварушки сделаешь? От меха одно название осталось, а на ушах зубы выросли. Эх, ладно, на мясо пойдет. Максим колитур все съедят, они все ядны. Тушку разведчик подобрать не успевает. С дальнего от его расположения края поляны появляются три фигуры, бегущие ему навстречу. Это пожилой мужчина и две девушки. Вернее, одна девушка, а вторая, скорее, еще девочка. Хрыч присматривается внимательнее, и ему высвечиваются имена бегущих. Дед. Человек шестой уровень. Мэри. Человек шестой уровень. Язва. Человек седьмой уровень. Дед. Крепкий с виду, несмотря на возраст. Мужчина. Выглядящий немногим младше самого Хрыча. Мэри. Красивая, спортивно сложенная, светловолосая девушка. Язва. Девочка-подросток с взлохмаченными черными волосами, из которых выделяются две яркие пряди. Одна ярко-фиолетовая, другая кислотно-зеленая. Приглядевшись, разведчик подмечает проколотые небольшими колечками брови и ноздрю. Хрыч выходит из-за кустов навстречу бегущим. «Это вы откуда, касатики? Так торопитесь!» Интересуется он у них. «Или от зверя страшного ноги уносите?» Троица останавливается. Бегалицы обращают внимание, что арбалет пожилого мужчины, вышедшего им навстречу, направлен не на них, и это внушает им небольшую надежду. Да и принадлежность к общине «Дикий песец», маячившая над головой детка, не имеет никакого отношения к общине «Фаталити», члены которой за ними гонятся. «За нами гонится кое-кто пострашнее, чем зверь!» — первым отвечает дед. «За нами гонятся люди!» «Дедулечка!» — обращается к рычу светловолосая девушка. «Пропусти нас! Мы хорошие! А преследуют нас злые дяди из Фаталити!» «Люди действительно пострашнее зверей будут!» — заключает разведчик. «Фаталити! Знакомое название! Мне про эту общину рассказывали и тоже в плохом ключе. А чего бежать? Сейчас мы их встретим вместе и покажем мерзавцам Кузькину мать! Мы бы и сами не убегали, но их десять человек!» выясняет дед, показывая на шпагу в своих руках. «И среди них есть маг!» «А еще с ними большой паук, плюющийся паутиной, что может обездвижить», добавляет Мэри. «Вот, стало быть, как!» На мгновение задумывается Хрыча, затем предлагает троица «Айда за мной! Сейчас к нашим выбежим, там ничто угрожать нам не будет. Здесь недалеко!» «А вдруг и эти такие же стрёмные, как и Фаталити?» Впервые подает голос Язва. Светловолосая девушка переводит взгляд на своего спутника. Не знаю, как остальные из его общины, — дед указывает пальцем на Хрыча. — Но этот нормальный. — С чего ты взял? — мелкая девчонка упирает руки в бока. — У него на лбу не написано «хороший». — По глазам понял, — бурчит в ответ дед. — Побежали скорее. Там на месте разберемся, кто хороший, а кто плохой. — Тоже мне нашелся определитель «по глазам», — бурчит на бегу язва, затем обращается к разведчику. — Слышь, Хрыч старый! Если задумаешь, чего плохого, я тебя в чумного деда зомби обращу. Это где вы такую страшненькую, невоспитанную пигалицу подобрали, спрашивает у деда Хрыч. У этих самых в отеле тебя отбили случайно, отвечает тот. На свою голову! Кто страшненько, возмущается Язва. Я самая красивая. Вам перду нам, старым, этого не понять. Эх! «У меня даже кандидат в женихе есть для этой нерадивой!» Усмехается на бегу разведчик. «Такой же балбес!» Через некоторое время хрычи начинает улавливать голоса тех, кто преследует троицу. «Немного осталось! Я вижу их спины! Поднажмем!» «Стоять, суки! Остановитесь по-хорошему!» Еще через несколько секунд беглецам открывается вид на строящийся чистокол. вот и наши!» — радостно заявляет хрыч. «Тут у нас свои магии имеются. Чего один маг стоит?» Труица с изумлением рассматривает во все глаза постройку снующих туда-сюда гоблинов и хоббитов, а также деревянных гигантов. «Что за уродцы?» — выдает язва. Ты, «Ты уверен, что мы здесь в безопасности?» Остановившись сам и остановив Мэри, спрашивает дед. «Это же не люди!» Тут от частокола доносится молодой девчачий крик. «Тетя Варвара, дедушка Хрыч новеньких привел!» Троица обращает внимание на кричавшую девушку и на кучку детей, что вьются в этот момент вокруг нее. «Дед, там же дети!» — восклицает Мэри. «Впервые после того, как очнулись, вижу детей!» «Дианка!» — кричит Хрыч девчонке. «Зови всех наших! Враги подступают! Готовимся к битве!» И потом к остановившимся гостям. — Пойдемте уже, никто вас не тронет. Мы тут новый мир пытаемся создать. — Эти существа вообще кто? — на ходу спрашивает дед. — Гоблины и хоббиты, — отвечает разведчик. — У нас еще вообще не есть орк. — Просто писец, — ошарашенно произносит язва. — Ага, — соглашается хрыч. — Мы так и называемся — Дикий Писец. — Писец, — снова выдает девчонка. В этот момент где-то над головами разносится грохот. Затем еще, а после по небу разливается яркая огненная вспышка. Члены общины «Фаталити». «Вижу их спины. Я тоже. Тор, их там четверо. Было же трое. Еще какой-то мужик с ними. Флэш, делай, что хочешь, но пусть твой паук ускоряется. Он должен их успеть застанить, пока они еще не увеличились в количестве. Вдруг впереди их друзья ждут. Нам нужны эти девчонки». «Если мухомор поделится ускоряющим зельем, и головастик мою Лариску дополнительно бафнет!» «Я и так на вас почти все зелья извел! А ну, быстро отдал склянку!» «Ну, Тор! Быстро я сказал! Смотри, там чистокол!» «Макс!» «Ладно, я все осознал и ухожу. Потихоньку, отступая назад, говорю поднимающейся к голове» которую из-за скудного освещения и летающей в воздухе сажи и пепла принял за огромный камень. Большой оранжевый глаз продолжает безотрывно на меня смотреть. Из крупных ноздрей строится дым. Скальный дракон, одиннадцатый уровень. чего я сразу не вгляделся в системную информацию. Начинает раскрываться щель пасти дракона, а ноздри с шумом засасывать воздух. Кажется, я знаю, что сейчас произойдет, даже без обострившей чувства внутренней тревоги способности чутье. Через ту дырку, в которую мне пришлось сюда с трудом пролезть, вылетаю обратно, словно пробка. Спину обдает жаром, камни вокруг загораются оранжевым отсветом слух сотрясает грохот камней. Мимо пролетают мелкие щебень и более крупные камни, пытаясь совсем проворством убраться отсюда подальше, на миг оглядываюсь. Этого мига мне хватает, чтобы зацепиться взглядом за огромную тушу, раскидывающую груду камней. Уже два больших глаза провожают мое бегство. А пасть снова раскрывается. Опасность. Срабатывает способность чутье. Два быстрых, широких взмаха ногами, и я в два прыжка оказываюсь на двухметровой высоте. Цепляясь за широкие выступы, подтягиваю свое тело выше. Огромная струя пламени проносится подо мной, опаляя мне кожу. Мимо пролетает капля расплавленного камня размером с кулак. Охренеть, да от меня и пепла не останется, если попаду под раздачу. Еще несколько прыжков по камням. Я оказываюсь скрыт каменной стеной скалы от огнедышащего монстра. Если бы не новоприобретенное достижение цепки и конечности, то почти сразу сорвался бы вниз на расплавленный камень. Спокойно жить я не могу и не желаю. Надежду и смелую давно себя питаю. В голове начинают проноситься слова песни. Кажется, я бегу по другому пути, не тому, по которому я добрался до логова дракона. За спиной раздается новый грохот. Без лишних и ненужных слов и без сомнений. Не жалей свою задницу, скольжу на многострадальной по грубым камням, подныривая под нависающим огромным скальным выступом. «Моя душа огнем горит и жаждой приключений!» Голубое небо над головой сменяется оранжево-красным потоком пламени. Воздушный щит, раскрытый надо мной, защищает от летящих камней и немного экранирует жар. «Сука, сука, сука, отстань, тварь! Кирюха, ты где?» «Хотел получить огнедышащего питомца? Забирай поскорее!» На пути встает преграда. Узкая вертикальная щель между двух скал, через которую нужно не спеша бочком продираться, а за спиной дракон набирает в легкий воздух для нового залпа. Я каждый день ищу. Разгоняюсь, отправляю себя в высокий прыжок. На жопу приключения. Толчком ноги о стены подкидываю свое тело еще выше, туда, где щель, шире. Проскальзываю через нее, будто намыленный. Ищу и нахожу. Приземлившись, чуть не вывернув себе ногу, сразу ухожу в сторону за крупный валун. Мимо пролетает поток огня и брызги расплавленного камня. Потом опять и снова... Тут же раздается новый грохот, а скальное основание под ногами вибрирует. Мимо проносятся несколько больших каменных кусков с меня размером. Все говорят, что это не совсем здорово. Снова бегу, а дракон уже догоняет, почти дышит в затылок. Чувствую, как его ноздри с шумом всасывают воздух, готовя исторгнуть и новый поток этого адского пламени. Огибаю очередной скальный пик, перегораживающий прямой путь, и перепрыгиваю крупный острый каменный осколок. Внезапно земля уходит из-под ног, вернее, просто исчезает. Мои глаза расширяются, когда я вижу под собой зеленый ковер холма, маленькие фигурки, бродящих туда-сюда разумных, и строящийся чистокол. А -а -а -а! вырывается из меня, когда мое тело начинает стремительный полет вниз, а над головой проносится ревущий поток жаркого пламени. Хрыч, Дед, Мэри и Язва. Над головами разносится грохот, затем еще, а после по небу разливается яркая огненная вспышка. Четверо бегалицов дружно поднимают голову. Хоббиты, гоблины, орки, а это черненький кто? Задает вопрос язва, тыка пальцем в человеческую фигурку, начинающую свой полет со скального карниза. «Самый главный писец, ошарашенный происходящим отвечает Хрыч. «Ух ты, у вас еще дракон есть?» – изумленно восторгается Мэри. Следом за почерневшей фигуркой человека из облака огня появляется серо-коричневая фигура рептилии с крыльями.